Окна во двор. Одна мне осталась надежда Смотреться в колодец двора. Светает, белеет одежда В рассеянном свете утра. Я слышу старинные речи, Проснулись глубоко на дне. Вон теплится желтые свечи, Забытые в чьем-то окне. Голодная кошка прижалась У желоба утренних крыш. Заплакать одно мне осталось. И слушать, как мирно ты спишь. Ты спишь, а на улице тихо, И я умираю с тоски, И злое голодное и лихо Упорно стучится в виски. Эй, малый, взгляни мне в оконце, Да нет, не заглянешь, пройдешь. Совсем я на зимнее солнце, На глупое солнце похож. Октябрь 1906 -го.